Глава 12. Катрина Ман заехала на микроавтобусе в маленький дворик за большим домом и затормозила, подняв в воздух облако пыли. Эту часть города до сих пор называли садовым районом, хотя зеленые поля, давшие району название, давно уже скрылись под асфальтом и бетоном. Даже сзади дом выглядел вполне импозантно. Его построили из того же крепкого желтого камня, что и большую часть старого города, Только в отличие от церквей, большинство старинных домов были покрыты слоем сажи. Выбравшись из микроавтобуса, Катрина прошла мимо остатков округлой кладки на месте колодца, из которого они когда-то брали воду. В ее руке позвякивало кольцо с нанизанными на него ключами. Сердце бешено колотилось в груди. По дороге взволнованная женщина несколько раз чуть было не попала в аварию. Найдя нужный ключ, Катрина засунула его в замочную скважину двери черного хода. После весеннего утреннего солнца дом показался ей холодным и темным. Дверь за ней захлопнулась. Катрина набрала код, заставив умолкнуть сигнал тревоги. Пройдя по темному коридору, женщина оказалась в светлой приемной, расположенной в передней части здания. Часы на стене за столиком регистратора показывали точное время в Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке, Лондоне, Дели и Джакарте. Во всех этих городах у их организации имелись представительства. В Руне сейчас было без четверти восемь. Слишком рано, большинство людей еще добираются на работу. Повсюду царила тишина. Катрина решила, что в здании никого нет. Перескакивая через ступеньку, она взбежала по изящной деревянной лестнице. Пятиэтажное строение было узким, как большинство средневековых домов. Ступеньки скрипели под ногами. Катрина пробежала мимо стеклянных дверей кабинетов, которые располагались на четырех этажах. Верхняя площадка заканчивалась массивной, обшитой стальными листами дверью. Катрина рывком распахнула ее и оказалась в личных апартаментах. Переступив порог, она словно шагнула в прошлое. Стены были обшиты деревянными панелями, окрашенными в мягкий серый цвет. Гостиная обставлена изысканной антикварной мебелью. Единственная примета 21-го столетия — маленький телевизор с плоским экраном, стоящий в одном из углов на низком китайском столике. Катрина схватила с атаманки пульт дистанционного управления и, наведя его на телевизор, нажала на кнопку. Она подошла к встроенному в дальнюю стену книжному шкафу, полки которого были уставлены лучшими произведениями литературы XIX столетия. Катрина нажала пальцами на черный, обтянутый телячей кожей корешок Джен Эйр, раздался тихий щелчок, нижние створки книжного шкафа распахнулись. Внутри него находился сейф, факс, принтер и другие принадлежности современной жизни. На самой нижней полке, на стопке журналов по дизайну интерьера, лежал бинокль, который отец подарил дочери на 13-й день рождения, когда впервые взял ее с собой в Африку. Схватив бинокль, Катрина побежала по окрашенным доскам пола к световому люку, встроенному в скошенный потолок. Голуби взлетели с насиженных мест, когда женщина распахнула люк и высунула наружу голову. Сначала бинокль выхватил красную черепицу крыш на фоне голубого неба. Затем Катрина чуть-чуть его подняла и навела на черную громадину горы, вздымающуюся к западу на расстоянии полумиря. Телевизор ожил на середине телерепортажа, посвященного проблеме глобального потепления. Держась за раму, чтобы не упасть, Катрина проследила взглядом по склону цитадели до самой вершины, и вот она увидела его. Руки расставлены, голова опущена. Этот образ был знаком ей с детства. Только он был запечатлен в камне и стоял на вершине другой горы, расположенной на противоположной стороне земного шара. С детства Катрина знала истинное значение того, что он олицетворяет. Многие поколения боролись и умирали ради того, чтобы цепь событий изменила судьбу человечества. И вот один человек сделал больше, чем все они вместе взятые. Ее руки дрожали. За спиной дикторша зачитывала заголовки новостей. «За следующие полчаса вы узнаете больше о всемирном саммите, посвященном проблемам изменений климата, о свежих сводках с ведущих бирж мира» и о том, как древняя крепость в руне была наконец-то покорена. После этого Катрина в последний раз взглянула на застывшего на вершине цитадели человека и вернулась в комнату, чтобы узнать, какова будет реакция мира на происходящее.